Глава 23. ВЕДЬМА ТЕРФ Джералдин Гиффорд была средних масштабов знаменитостью с незапамятных времен. Прославленной феминисткой-интеллектуалкой, чья знаковая работа «Хрена стала обязательным чтением среди студенток университетов в одни, когда феминистки еще ходили с волосатыми подмышками, а поп-певицы еще носили одежду. Возможно, от Джералдин Гиффорд большинство людей знало лишь то, как ее представили на одном снобском и вычурном круглом столе, как «Джермен Грир для босиков», на что Гиффорд дала свой знаменитый ответ. Это глубоко сексистское замечание. «Я Джермен Грир для босых персон. Такое вот круто яйца ее определением. Самоуничижительный юмор сделал ее любимицей публики и надежным вариантом для любой телевизионной затеи с участием звезд, куда требовались телегиничные эксцентрики. Печь пироги, жить на острове в условиях каменного века, учиться бальным танцам и, конечно, говорить о феминизме в программе «Вечер новостей» и на «Радио 4», когда бы эта тема не возникала на повестке дня. Как знаменитая феминистка второй волны Джеральдин Гиффорд должна была бы стать героиней для феминисток молодых и современных, но, разумеется, трансполитика изменила природу женской риторики в совершенно неожиданную и радикальную сторону. Довольно внезапно феминистки моложе тридцати единогласно и поголовно подхватили представление, ранее считавшееся маргинальным что политически и социально-транс-женщины ничем не отличаются от цис-женщин или женщин, как по настоянию Джералдин Гиффорд, должны называться цис-женщины. «Не стану я применять приставку цис», сообщила она Джону Хамфризу в программе «Сегодня». «Я – женщина. Точка». И, кроме всего прочего, это еще и ужасное словцо, как циц или циста. «Транс» — слово «действие». Оно позитивное, дающее силу. «Цис» же, напротив, небрежное и уничижительное. Сладенькое. По-моему, это задумано специально. Даже слова приличного нам не выделили. Горластое вмешательство Гиффорд на пресс-конференции, посвящённой Сэм Михил, лишь одно из целой череды недавних громких заявлений на гендерные темы, которые, по словам многих молодых феминисток, критиковавших Гиффорд, ввели её в историю нестой ноги. Для Джералдин Гифорд все это закрутилось, когда мужчина по имени Брюс Дженнер, прославленная американская звезда реалити-телевидения, герой самцовых видов спорта и патриарх из клана Кардашьянов, вдруг объявил, что он женщина по имени Кейтлин. Это виртуозно организованное саморазоблачение, начавшееся с гламурного снимка Кейтлин для обложки Vanity Fair, стало для многих первой из штормовых перемен в общественных настроениях, какие захлестнули западный мир и привели к тому, что туалетные войны сделали с темой всех последующих американских выборов. В ту пору общий отклик на решение Дженнера почти на всех флангах политики и медиа показал могучую поддержку. Сам президент Обама присоединился к хору словословия и похвалил Кейтлин за ее вдохновляющую отвагу. Журнал «Гламур» сделал ее женщиной года. Звучали, конечно, и кое-какие недоброжелательные голоса консервативно-мыслящих, но гораздо меньше, чем можно было ожидать. Более того... Внезапное объявление, что былой олимпийский спортсмен и телезнаменитость реалити-программ на телевидении сделался женщиной, и что на этот счет не может и не должно быть споров, больше всего негодование вызвало у старых феминисток с левым креном. Джермен Грир, как это стало известно, сказала по данному поводу, что если отрезать себе член, женщины от этого не сделаешься, и Джералдин Гиффорд неизбежно стало голосом маленькой, но шумной группы протестующих против новой транссексуальной ортодоксии. «У этого человека никогда не было менструации!» — громко и сердито заявила Джералдин в новостном вечере по поводу Кейтлин Дженнер. «Этот человек никогда не вынашивал детей! Он им отец!» Этот человек ни разу не пережил муки бесплодия утробы, не претерпел мужского насилия или любого другого бытового сексизма, какой женщины сносят ежедневно, всю свою жизнь». И, конечно же, этот человек сознательно содействовал такому сексизму не только как необычайно известный спортсмен, но и как неотъемлемая часть клана кардашьянов, существующего, чтобы пропагандировать почти исключительно невозможные разновидности женских тел и невозможно нереалистичные социальные ожидания среди впечатлительных молодых женщин. Непопулярная точка зрения. Гиффорд в самом настоящем смысле слова портила малину. «Но вы же не станете отрицать гендерную дисфорию», подначила ее ведущая новостного вечера, нисколько не пытаясь скрыть свое неодобрение, или же муки от предубежденности против них, какие переживают люди, живущие из дисфории. Но вряд ли их бьют каждый день, как им нравится заявлять. Серьезно? Серьезно, профессорша Гиффорд?» Не так, как какого-нибудь черного мужчину под стражей в Алабаме или женщину на улице без никаба в Саудовской Аравии. Но нет, я не отрицаю ни отчуждения этих людей в обществе, ни их страданий, ни их право на сочувствие и понимание. Отрицаю я саму мысль о том, что биологических самцов можно, нужно и необходимо определять юридически как женщин, лишь потому, что они заявляют себя женщинами и что я, как биологическая женщина, не имею права выдвигать оппозиционную точку зрения. В результате того единственного интервью Джералдин Гиффорд мгновенно перестала быть обожаемой, слегка чокнутой старушкой-левачкой и превратилась в полноценную нацистскую цукаблять. Молодые радикалки, чьи матери и бабушки брали с собой хреноруб в женский лагерь мира в Грином коммон Настаивали, чтобы эту книгу изъяли из университетских списков для чтения. Мэтлоков все это ошарашивало. Смена общественных настроений произошла поразительно быстро. Всего пять лет назад никто и представить себе не мог, что целое поколение женщин с влагалищами объединится для защиты женщин с членами, чтобы попрать женщину с влагалищем, которая прежде была иконой феминизма. Но если Джералдин Гиффорд ее новое положение парии и задевала, она этого не показывала. Поношение, казалось, ее даже подзадоривали. Кое-кто, возможно, из вредности, говаривал, что самые возмутительные выплески Джералдин обычно совпадали с выходом ее очередной книги. Но поскольку выход новых книг был для нее обычным делом, трудно определить, цинизм это или совпадение.